«Глава двадцатая. Да, сонечки пять с половиной. И что из этого следует, по-твоему?» — спросила я. «Что ты сама мне изменяла за спиной, пока была моей женой?» — усмехнулся Демид. «А мне захотелось расхохотаться со слезами. Нет, этот идиот ни черта не понял. Измена! Очень смешно. Сам видел, что я никого не хотела, кроме него. Это его понесло куда-то, но меня никогда». «Я всегда верная была, как пес, И кто это оценил?» «Никто». «Изменяла, получается. А винишь зато в этом меня», — продолжал он, словно желая добить. «Козёл! Так я вообще-то твою измену своими глазами видела, Ремизов?» Сказала я, отходя в сторону дома. «Пусть думает, что хочет. Тут холодно, и дочь у меня в доме одна осталась». «Так и я твоего ребенка вижу тоже очень чётко». — окликнул он меня, — и я выясню, чей он. — Так выясняй, Демид, выясняй, — ответила я и закрыла дверь изнутри. — Ну его. Любая его догадка меня не порадовала бы. Не в случае, что он раскопает каким-то образом, что Соня — его дочь, не в случае, если он посчитает ребенка наголенным. Я понимала, что прятать вот так голову в песок глупо, но сейчас у меня просто не было ни сил, ни возможности выяснять отношения с бывшим. Хотя, конечно, мысль о том, что он мог догадаться о правде и предъявить мне права на ребенка, пугала. Что тогда я буду делать? Даже и не знаю, что буду говорить. Да уж, ситуация. Понятное дело, что шило в мешке не утаить, и все тайное рано или поздно становится явным. Но все же я отгоняла от себя подобные мысли, как могла, и верила в то, что все это вскроется не скоро. Но вот не скоро наступило, и теперь за свои поступки мне придется отвечать. Быть смелой и твердой, как и мое решение более шести лет назад оставить ребенка и ничего не говорить об этом бывшему неверному мужу. Придется выстоять ради Сонечки, ради моей любимой вишенки. Но сегодня я постаралась отогнать от себя эти мысли, посвятила себя заботам о дочери. Поскорее уложила ее в постель, напоила молоком с медом, чтобы не заболела, а потом сама улеглась в свою пустую, холодную кровать. Завтра очередной сложный рабочий день. К тому же днем должна была вернуться и санатория мама. Она попросила ее не встречать, сказала, что возьмет такси. Но я все же надеялась вырваться. В общем, забот хватало. Стоило попытаться выкинуть из головы всех этих мужиков и отдохнуть. Моя интуиция словно бы подсказывала, что что-то изменится, что-то произойдет, и мне нужно быть к этому готовой. И убедилась я в этом уже на следующий день. Поначалу все было как обычно. Я отвезла Соню в сад, сама добралась до работы и за чашечкой кофе разбирала текущие дела, надеясь все решить до того, как мамин самолет сядет в Шереметьево. Как вдруг получила странное послание. Один из инвесторов, самый важный, он был связан с проведением тендера, на который претендовала наша компания, написал, что нам с ним необходимо срочно увидеться и переговорить. Адрес, на котором он меня ждал, был явно за чертой города — Я прошла письмо и нахмурилась. Проверила координаты. Похоже, он звал меня встретиться на территории зимней базы отдыха. Черт, не в баню же он меня пригласил поговорить. Что-то мне всерьез смущало в этом письме. Я решила подстраховаться и взять с собой юриста, чтобы ехать хотя бы не одной. Встречу мамы, естественно, пришлось отменить, но она была рада, сказала, что едет вместе с приятельницей на ее машине. Сонечку из сада заберет и ужин приготовит. Что бы я без нее делала? Я ведь так и не решилась все ей рассказать про Демида. А уж про то, что он увидел Соню и подавно. Под конец рабочего дня мы с юристом выехали. Через два часа стало ясно, что обратно нам уже не вернуться в город, дороги замело. Придется нам ночевать на этой базе отдыха. Только и базы по факту никакой не оказалось. Или координаты в письме заменили, я не поняла». Навигатор привел меня к одинокому, хоть и очень большому коттеджу, едва ли не посреди леса. Я поняла, что иного пути нет, придется идти в этот дом и ночевать там, назад не выехать. Но едва мы с юристом покинули машину во дворе коттеджа, ворота которого заботливо были открыты, как навстречу нам на крыльцо вышел он, Дмитрий Мизов. Мой бывший кошмар, черт, интуиция меня не подвела». Знала же, что случится какая-то засада. Я и Ремизов зимой в лесу с занесенными дорогами. Какая прелесть!» «Лика, добрый вечер!» Ремизов уставился недобрым взглядом на юриста. «А этого то зачем приперла? Я думала, ты одна приедешь». Индюк тоже думал, да попал в ощупь. «Ясно? Ты мне сюрприз приготовил, я тебе!» — хмыкнула я. «Показывай, что там у нас за важная встреча!» Мы оба поняли, что вышло все не так, как запланировал этот бородатый черт. Я видела, как он мрачнеет на глазах. Что ж, пусть пожинает плоды своей тупости, а я молодец, что взяла с собой Олега Викторовича. Но все-таки мы тут все дружно застряли. Разумеется, в коттедже был накрыт стол, на двоих еще и со свечами и с напитками. Интересно, что собирался отмечать Ремиза в свое отцовство? Честно говоря, я вообще не ожидала, что он так быстро захочет со мной пообщаться. Уверена была, что он банну своих юристов на меня натравит, чтобы выяснить все про Сонечку. Но нет. Зачем ты потащил меня сюда? Неужели был уверен, что я настолько тупа, что попрусь за город на встречу с незнакомым мужиком на базу отдыха и одна? «Раздевайтесь, проходите в дом», — сдержанно сказал Демид, подходя ко мне, чтобы принять пальто. «Спасибо, я сама справлюсь». «Лейка Сергеевна, это просто вежливость», — тихо прошептал на ухо бывший запустив по телу крошечных мурашек. «Не стоит. Я цену вашей вежливости знаю», — пропела я сквозь зубы, сама сдирая рукава с плеч. Демид все-таки умудрился помочь мне, посмотрел сверху вниз. «Помочь снять сапожки». «Демид, не утруждайся, лучше чайник поставь холод собачий, кажется, горло болит уже. Надеюсь, мед у тебя есть и аптечка». «Все есть, сейчас сделаю». Он недовольно поморщился, явно не желая меня оставлять наедине с юристом. Ревнует, что ли? «Глупо. Олег Викторович, конечно, довольно приятный мужчина, но точно не моего поля ягода. Или дело не в ревности. Демид что-то задумал, а грамотный знаток юриспруденции может ему помешать» точно дело в этом лека сергеевна вы не знали что тут будет ваш бывший муж конечно не знала что за вопросы знала бы не поехала ловко меня провел что теперь делать я я третий лишний наоборот вы как раз моя единственная надежда ведем себя как ни в чем не бывало обсуждаем рабочие моменты мы приехали поговорить о тендере вот и будем говорить о нем юрист покачал головой демонстративно глаза закатывая Я его понимала. Уж попали, так попали. Прогноз был не в нашу пользу, да еще и связь тут оказалась очень слабой. Но просить у Демида подключить меня к интернету я почему-то не решилась. Просто не хотела что-то у него просить. Еле отправила маме сообщение, что добралась, и все хорошо, хотя это неправда. Мама отправила ответ, у них тоже все прекрасно. И слава богу. Демид пригласил нас к столу. Там уже дымился ароматный шашлык, чашки горячего чая стояли, вазочки с медом. «Спасибо. Я после шести не ем, а вы угощайтесь, Олег Викторович!» — сказала и пригубила чай, подув, чтобы не обжечь язык. «Пусть Ремизов не думает, что я поем мясо, выпью и расслаблюсь, не на ту напал!» «С каких это пор ты не ешь? Фигура у тебя потрясающая!» «Вот поэтому и не ем. Спасибо за комплимент!» «Так что с тендером? Куда ты дел моего инвестора?» «На шашлык пустил!» Смеется бывшая мне не весело. «Я на самом деле сегодня должна была переговорить с этим человеком, поэтому и повелась на письмо и встречу, иначе хрен бы меня Димит выманил!» «А теперь оказывается, что?» «Я обманула человека, от которого зависит судьба тендера, а значит, судьба моей компании!» «Ремизов меня переиграл, я понимала это!» Я сглупила. Нужно было позвонить, а не общаться по почте. Наверняка бывший взломал переписку и все провернул специально, чтобы отжать обратно свое детище. Черт, и мне было никак не выбраться из этой глуши. Я зла. Как же дико я зла. Вскочила с места.